Глава 11. Лиза. Тоже утро. Дело в том, что проклятых но все больше и больше, а криминалом пахнет все сильнее. Вот вы поверите, что серьезный бизнесмен запросто даст свою личную кредитку едва знакомой девице-иностранке, причем откровенно проблемной. Вдруг я сейчас просто сниму все, куплю билет на ближайший рейс в Москву, и останется Джей без дома раньше, чем провалится его рискованная операция. А ведь мне сейчас очень, очень нужны деньги. Так что нет, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Обвинить меня в том, что я украла карту – расплюнуть. Если же карта не его, а, допустим, лорда миллиардера И полиция возьмет меня с ней у ближайшего банкомата. Мак и Джей останутся чистенькими, потому что иностранке никто не поверит. О нет, я лучше не буду придумывать сюжет детективного блокбастера. И тем более, не буду в него влипать. Хватит с меня Вадьки с его отморозками. Спасибо, Джей, улыбнулась я, не прикасаясь к карте. Мне очень приятна твоя забота. И я хочу думать о тебе хорошо, что бы ни случилось. Но ты сделаешь все по-своему. Криво усмехнулся Джей. Ладно, кто я такой, чтобы лезть в твою жизнь? Его похолодевший тон резанул меня по-живому. Да уж, ты выбрала крайне неподходящий момент для романтической мечты. И, похоже, крайне неподходящего человека. Извини. Я резко выпрямилась и отложила вилку с ножом. Мне стало до слез обидно, что он, мой нежный и заботливый Джей, оказался таким чертовым бизоном малейшее возражение и уже искры из глаз ты прекрасный любовник и наверное мог бы быть замечательным другом но я тебя совсем не знаю я вовремя прикусила язык чтобы не ляпнуть вдруг ты завтра решишь что я недостаточно хороша и меня следует воспитать ремнем для моего же блага джейни муж тют лены и никиса он не ударит женщину просто просто я пока не готова это проверять на собственной шкуре И проверять, не машинник ли ты, тоже не готова. Я лучше буду думать о мечте, хорошо. А ты хочешь узнать, Рейнбоу? Настороженно глядя на меня, спросил Джей. Так, словно ему в самом деле был важен мой ответ. Я не знаю, Джей. В тебя слишком просто влюбиться. Я уже... почти. Я сглотнула и прямо посмотрела ему в глаза. Я все еще замужняя женщина. Брать у тебя деньги неправильно. Рейнбоу. «Наплюй и на правильно и неправильно джей потянулся ко мне взял за руку я всего лишь хочу о тебе позаботиться как друг надо же с чего то начинать спасибо джей у тебя отлично получается вот и хорошо значит встретимся сегодня мне очень хотелось сказать нет честно все мое нутро подсказывало что новая встреча с джейм опасна для моего душевного равновесия влюбиться в него сейчас когда мне надо как-то устраивать свою самостоятельную жизнь. Будет ужасной глупостью. А я влюблюсь. Я уже в половине шага от этой пропасти. Но я сказала. Наверное. Трусливо оставила себе лазейку. Может быть, сегодня мне удастся получить скис денег. Разрешить Вадьки на недоразумение, и тогда я смогу смотреть на Джея только как на великолепного мужчину, а не на как способ решения своих проблем или еще одну опасность на свою голову. В общем... Все как-то сумбурно, и мне самой непонятно. «Набери меня прямо сейчас, Лис!» Я кивнула и сделала, как он просил. «В конце концов, я же ничем не рискую, правда? Я всегда могу сказать, что занята, или не хочу встречаться. Да вообще в Москву улетела. А так, ну, может быть, мне достанется еще одна или две изумительные ночи с ним. В конце концов, это даже не измена Кисы. Мы с ним расстаемся». Джей сохранил мой номер и тут же прислал мне СМС с контактом Альберта М. Флетчера. «Берти – лучший адвокат Британии. По этому номеру он доступен в любое время суток. Обещай мне, что если тебе понадобится юрист, ты обратишься к нему». Я кивнула. Глупо отказываться. Я же тут никого не знаю. А юрист очень даже может понадобиться. «Спасибо, Джей. Ты замечательный». Я осеклась, заметив его взгляд, брошенный на телефон. Его телефон, вибрирующий и мигающий вызовом в беззвучном режиме. «Кажется, ты кому-то очень нужен». «Некоторые вещи случаются крайне не вовремя. Я имею в виду не тебя, Рейнбоу. Ты вовремя всегда». Очень серьезно сказал Джей и принял наконец-то вызов. «Наверняка не первый за то время, что мы завтракали». «Слушаю». Так с телефоном у уха и чрезвычайно хмурым видом. Джей вышел из столовой. Уже из-за двери послышались резкие и четкие команды смысл которых я почти не улавливала. «Простите, ужасно неловко получилось». Я смущенно улыбнулась Маку. «Не бойтесь его, Лиз. Джей прет на пролом. Но он искренне о вас заботится. Просто не умеет делать это деликатно. Некоторых не учат заботиться о других. Им приходится постигать все самим». Мак наверняка хотел сказать мне что-то еще, но у меня снова зазвонил телефон. Я была морально готова к тому, что это опять Вадька. Но оказалось, тетя Лена... Я похолодела. Неужели отморозки уже явились к бабуле с дедулей? Боже, только бы с ними ничего не случилось. Нажав на ответить, я даже не успела поднести трубку к уху, как из нее полился истерический мат. Оказывается, это я виновата в том, что случилось с Вадькой. Я, сука и жадная дрянь. И за меня им всем конец. А бедному мальчику сломали руку. Тише вы, Лен. Кто сломал? Вы в полицию обращались? Это ты виновата! Ты! Змею на груди пригрела! Я на миг зажмурилась, собралась с духом и рявкнула, как делал это дедуля. «Молчать! Что случилось? Внятно!» «Вадечке руку сломали! Избили! Обещали завтра вторую сломать!» заголосила тетя Лена. «Как ты могла, как? Я тебя как родную дочь, а ты...» «Молчать!» снова рявкнула я, хотя меня уже изрядно колотило. «Сами купили Вадьке гроб на колесах, сами и виноваты!» «Вот убьют за твои долги всю твою родню!» «Сама со стыда повесишься! Дрянь малолетняя!» «Не мои, а Вадькины. Я денег у отморозков не беру! Хватит на меня наезжать!» «Еще и врет! Вот дрянь-то! Да как тебя земля носит!» Не дослушав, что там орет тетя Лена, я нажала отбой. Снова поставила телефон в беззвучный режим и осторожно, словно ядовитую змею, положила его на стол. Меня знобило, руки дрожали, и наверняка вид был загнанный. «Еще бы!» Я где-то в глубине души надеялась, что батька сильно преувеличил и ущерб, и опасность. Но он не стал бы пугать сломанной рукой любимую маму, а тетя Лена в натуральной истерике. «Чертов придурок! Всех подставил! И матери соврал, что долги мои, а не его! Ненавижу, сучонка!» «Лис, выпейте!» Мне в руки вложили горячую чашку, пахнущую кофе и чем-то спиртным. Я машинально отпила и чуть не закашлялась. Шерри в этом кофе было больше, чем кофе. Зато второй глоток пошел на ура. Сладко, крепко и горячо. То, что надо. Спасибо, Мак. Извините, у меня дома некоторые проблемы. Позвольте Джею вам помочь, Лис. Для него это очень важно. А вам самой сложно. Я же вижу. Такие милые, хрупкие девушки, как вы, не должны все взваливать на свои плечи. Для этого есть мужчины. Мужчины. Саркастически повторила я, думая о Вадьке и о Кисе. О да, вот это настоящие мужчины. Да. Твердо сказал Мак. «Джей не такой, как тот, кто вас обидел. Джей настоящий джентльмен». Я чуть не засмеялась. «О, настоящий джентльмен, это у нас киса. Элегантный, модный, с прекрасными манерами и очарованием 50-го левела. Одна беда. Истероид и сволочь». «Что ж, если Джей даст взаймы десять тысяч фунтов, это решит мою проблему». Непринужденно улыбнулась я, уверенная, что сейчас Мак выскажет все, что думает о наглых шлюхах. Но Мак против ожидания облегченно выдохнул. И все. Слава богу, Лис, что ваша проблема решается всего лишь деньгами. Пару минут и номер вашего счета, пожалуйста. Э, Мак, но... Нет-нет, спасибо, скажите Джею. Я слишком стар для спасения прекрасных принцесс. Ах, как жаль. Вот был бы я лет на десять моложе. Мак, я совершенно растерялась. Что вот так просто? Всего лишь деньги? Мак так улыбается, словно речь идет о десяти рублях. Мелочь какая-то. На десять лет моложе. Мак, старый развратник, не мою прекрасную леди. Раздался голос Джей совсем рядом. Упс, я умудрилась не услышать, как он вошел в столовую. Интересно, давно ли? Я же сижу спиной к двери. Не хотелось бы, чтобы он слышал вопли Терлиены. Я после них, словно в грязи вывалилась. Ни в коем случае. Э, Джей. Мак церемонно склонил голову, снова став похожим на хитреца Дживса. «Значит, речь идет о...» спросил Джей. Я выдохнула. Он слышал не все, слава Будде. «Мне нужно десять тысяч фунтов». Выпалила я, пока не перепугалась и не передумала. «Взаймы». За то мгновение, что Джей смотрел на меня и не отвечал, я успела покрыться холодным потом, почувствовать себя мошенницей и морально приготовиться к уничижительному смеху и отказу. Кисаба на его месте точно покрутил пальцем у виска и заявил, что его проблемы всяких долбодятлов не касаются. «Хватит того, что он меня на помойке подобрал». И далее по тексту. «Боже, зачем я вообще рот открыла? Дура, идиотка! Как стыдно-то!» «Хорошо», — кивнул Джей через полсекунды и распорядился, открывая что-то в своем телефоне. «Мак, будь добр, сделай еще кофе, а ты диктуй номер счета». Я сумела только вдохнуть и расцепить намертво сцепленные под столом пальцы. Ощущение нереальности зашкаливало. Я никак не могла поверить что Джей в самом деле собирается дать мне денег. Очень много денег. Он же сам сказал. Ему пришлось заложить дом или квартиру ради какой-то рискованной операции. А тут целых десять тысяч. «Рейнбоу. Банк и номер счета». Мягко напомнили мне. «Ага». Кивнула я и словно во сне полезла в свой телефон за реквизитами. Все заняло минуты три. От силы пять. Мак как раз успел сварить и принести еще кофе. Когда мой смартфон звякнул смс Да, почти одиннадцать тысяч евро. Перевод из какого-то незнакомого мне банка. От кого не обозначено. Мне очень хотелось себя ущипнуть. Но вместо этого я дрожащими руками взяла чашку с кофе и посмотрела на Джея. Знаете, это очень важно. Как мужчина на вас смотрит, когда дает деньги. неважно сколько, почему и для чего. Важно, как. Киса всегда смотрел, словно прикидывал. «Отработаю ли я?» даже если это были деньги на его же новые носки. А Джей? Мне сложно было понять, что значит его взгляд. То есть как его взгляд может быть таким безмятежным? Словно он мне 10 рублей перевел. И его интересует только одно. Как быстро сработала система? Хм, может он профессиональный игрок не только на бирже, но и в покер с таким-то покерфейсом? Спасибо, Джей. Ты меня очень выручил. Я... я верну. Скоро. Ладно, но это не обязательно. «Обязательно. Я, мы...» Я опять замялась, не понимая сама, что именно хочу сказать. «Увидимся вечером». Он поднялся и мягко мне улыбнулся. «Я тебе позвоню, как закончу с делами. Идет?» «Идет. Спасибо, Джей, ты...» вскочив с места, я бросилась ему на шею и прижалась всем телом. «Для меня никто такого не делал. Ты... Я... Спасибо. Мне нравится заботиться о тебе. Сказали мне в макушку...» Поцеловали в макушку же. И ушли. Почти убежали. Все в тех же джинсах и рубашке с закатанными рукавами. Словно не на биржу, а в гайд-парк прогуляться. «Самое время попробовать тирамису», — раздался невыносимо довольный голос Мака. «Вы же не откажете старику в маленькой радости?» «Ни за что не откажу, Мак. Вы прелесть и никакой не старик». Я обняла его и расцеловала в обе щеки. А он, представьте себе, покраснел. Заслуженный английский коммердинер взял и покраснел. «Где же? Где мои тридцать лет?» — покачал головой он. «Вы само совершенство, Мак. Вы самый лучший на свете. Вы мне льстите, Лиз, Но продолжайте, продолжайте. У вас отлично получается». Мак подмигнул мне и ушел-таки на кухню за тирамису. А я подумала, что подозревать Мака и Джея в обмане было ужасной глупостью и несправедливостью. Я ни за что больше не буду так делать. Ни за что. «Ох, если бы я знала, как ошибаюсь».